Татары покинули стены, теснимые русскими, они со своим царем Едигером во главе отступали к верхней части города, то есть к царскому двору, продолжая отчаянно биться копьями и саблями. А где по тесноте не могли действовать этим оружием, там резались ножами, хватая противников за руки. Но тут ряды нападающих вдруг стали таять, открывшаяся перед ними внутренность города с его богатствами — То есть гостиные дворы и лавки, наполненные разными азиатскими товарами, и дома богатых людей, изобилующие золотом, серебром, коврами, дорогими каменьями и мехами, соблазнили многих русских воинов. Они оставили битву и бросились на грабеж. Многие малодушные трусы, притворившиеся мертвыми или ранеными еще во время самого приступа, теперь вскочили на ноги и присоединились к грабителям. Когда весть о том распространилась до русских обозов... Оттуда прибежали кашевары, конные пастухи, даже вольные торговцы, и устремились на корысть. Пока храбрые в течение нескольких часов бились с татарами, некоторые корыстовники успевали по два и по три раза отнести свою добычу в лагерь и опять прибежать в город. Заметив, что число истинных воинов осталось невелико, и те очень утомлены битвою, татары собрались силами, дружно ударили на нападающих, и в свою очередь потеснили их назад. Князь Михаил Воротынский послал государю просить подкрепление. В эту минуту, увидев отступление наших, корыстовники испугались и обратились в бегство. Многие из них не попали в ворота, а начали скакать через стены с криком «Секут! Секут!». В виде бегства своих из города, Иоанн побледнел и смутился. Он думал, что уже все войско наше отбито, и приступ окончился поражением. Но окружавшие его опытные в ратном деле бояре, мудрые и искусные секлиты, как выражает Сукурбский, велели водрузить самую большую харугвь близ царевых городских ворот, взяли Иоаннова коня за узду и поставили его под хоругвию. А половине двадцатитысячного царского полку велели сойти с коней и идти в город на помощь сражавшимся. Часть бояр также сошла с коней своими детьми и сродниками и поспешила на сечу. Эта свежая помощь тотчас повернула битву опять в нашу пользу. Татары снова отступили к царскому двору и большим мечетям, где к ним присоединились духовные сииты и муллы, скуль шериф Маллою во главе, которые почти все пали в этой отчаянной резне. Едигер с остатком дружины заперся на своем укрепленном дворе и еще часа полтора оборонялся в нем. Наконец русские вломились и в это последнее убежище». Тут на одной стороне двора они увидали толпу прекрасных женщин в белых одеждах, а в другом углу собрался остаток татар около своего хана. Они думали, что русское войско престится женщинами и их нарядами и прежде всего бросится забирать их в плен. Но русские пошли прямо на татар. Тогда они взвели своего царя Едигера на башню и просили на минуту остановить Сечу. Просьба их была услышана». Пока наш юрт стоял и в нем был царский престол, мы обороняли его до последней возможности, ныне отдаем вам царя здравым, ведите его к своему царю, а оставшиеся из нас идем на широкое поле и спить с вами последнюю чашу. Выслав Едигера с одним карачием или вельможию по имени Зейнеш и двумя имельдешими царскими молочными братьями, Татары начали частью пробиваться в Елбугины ворота, а большей частью прыгать со стен и собираться на берегу Казанки. Стоявшие с этой стороны воеводы открыли по ним огонь из пушек. Татары бросились бегом вниз по реке, потом остановились, сбросили с себя лишнюю одежду, разулись и пошли вброд через реку. Их оставалось еще тысяч пять, и при том самых храбрых, русские, стоявшие на стенах, Видели, что татары уходят, но остановить их не могли, ибо в этом месте были большие стремнины. Молодой воевода князь Андрей Михайлович Курбский первый пустился в погоню, собрав вокруг себя сотни две или три всадников. Он перешел реку и раза три храбро врубался в густую толпу татар, но в четвертый раз упал и вместе с раненым конем своим и сам весь израненный потом замертво был поднят своими. Только крепкая кольчуга охранила его от смерти». На помощь всадникам подоспел родной брат князя Курбского, он тоже несколько раз врубался в толпу татар, подоспели некоторые другие воеводы, которые били неприятелей до тех пор, пока те не достигли болотистого лесистого места, куда и спаслось их несколько сот оставшихся от истребления. Казань была взята, вместе с тем освобождено несколько тысяч русских пленников». В полон русским досталось огромное количество татарских жен и детей, а вооруженные люди по приказу царя большую частью были избиваемы за их измены.